Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной, общеобразовательной или земледельческой школы. Новая евроэпизированная Россия в продолжении четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб. Последние проводили в первые и во вторые посредством легкой перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром, выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, Государство укореняло в обществе грубо-утилитарный взгляд на науку как путь к чинам и взяткам, и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую служилую касту, оторванную от народа со сословными и чиновными преимуществами и предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. Так случилось, что расширение государственной территории напрягая не в меру и истощая народные средства только усиливала государственную власть не поднимая народного самосознания вталкивала в состав управления новые более демократические элементы и при этом обостряла неравенство и рознь общественного состава осложняла народнохозяйственный труд новыми производствами обогащая не народ а казну и отдельных предпринимателей, и вместе с тем принижала политически трудящиеся классы. Все эти неправильности имели один общий источник – неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту народа. Народные силы в своем развитии отставали от задач становившихся перед государством вследствие ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел.